По нраву, и с работы ты в ладу то всегда найдешь справу Ты на горе и беду Крепче бей молоток Все готово будет срок Крепче бей молоток Все готово будет срок Слыхали? Это поет Абдурахман Проворный работник И веселый парень Мастерил Абдурахман арбы. Хорошо он делал их, и быстро. А рядом жили три лодыря. Они тоже делали арбы. Абдурахман за день сделает три, а они трое за день. Всего одну. Злились лодыри на Абдурахмана. Шутка сказать. Его арбы покупают на расхват, а от наших носы воротят. Здесь нужно что-то хитрое придумать. А что, если его к нам в помощники пригласить? Правильно. Он за день будет делать три арбы, а мы одну. А деньги вырученные всем поровну. Да это ясно, что поровну. Да как его уговорить? Пойдем к нему, побеседуем. Правильно. Чего стеснется? Уговаривали Абдурахмана Нет, нет, нет, нет, я знаю, как вы работаете От жары в тень бегаете и не уговаривайте, С вами ни медика не заработаешь Подумай, одной лепешки достаточно, чтобы утолить голод А ты с утра до ночи трудишься Проливаешь пот, зачем себя мучить? Иди к нам Сказал, не пойду Придется вам искать другого помощника Рассердились лодыри на Абдурахмана Он ленчаями нас считает не Неумелыми, неуклюжими Он с нами работать не желает Сегодня же ночью Сожжем все его арбы. О, будет знать, как с нами разговаривать. Правильно, правильно, сожжем. А завтра на базаре не будет арб, кроме наших. И цены на них поднимутся. Очень хорошо так сделаем. А сейчас ляжем в тень и поспим часок-другой. И то правда. Пусть Абдурахман трудится. Погляжу-ка я через забор, что он там делает. А, так есть. Чудак лоб платком повязал работу. Тише вы. Я уже сплю и приятный сон вижу. и крепка твоя рука, будет всякая работа и приятной, легка. Крепче тебе и молоток, все готово будет срок Креп тебе и молоток, все готово будет срок Узнав, что Абдурахман ушел со двора, три лодыри подожгли его арбы и снова легли с. На завтра, когда солнце было над головой, они опять пришли к Абдурахману. Слышат, поет, видят, работает, как ни в чем не бывало. Салам, Абдурахман. Как поживаешь? Все благополучно. Слава Аллаху! Все хорошо? А мы слышали же, твои арбы сгорели. Правда ли это? Давно их надо было сжечь, никак собраться не мог. Да что ты говоришь? Нашлись на мое счастье добрые люди. Ой, не может быть. Абдурахман? Я даже очень обрадовался. Почему же, скажи на милость? На базаре золу атарп меняют на золото. Вес на вес. Мне и понадобилось много золы. Ой. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. что делается на свете? Абдурахман говоришь? Зола? <говорит> Даже не очень верится. Почему? Вот сумма переметная, а в ней золото, которое я обменял на залу. Многие не идут. Само золото к нам в двери стучится. Без всякого труда богат не станешь. Это, это нам сам Аллах улыбнулся. Сожгли лодыри свои арбы, насыпали залу в переметные суммы и поехали на базар. Кому холодный нашим... <вас tweaking> до слез а потом схватили палки да прогнали лодри из базара разозлились лодри на абдурахмана и решили ему отомстить нужно его проучить хорошенько чтобы на всю жизнь запомнил правильно наказать его надо забрались лодри к абдурахману когда тот спал Подожгли во дворе мусор, стружки, опилки и ушли. Повалил дым в окна Абдурахмана. Что такое? Откуда дым? А-а, знаю я кто это натворил, но ну, ничего, им тоже добра не будет. Душа Абдурахман Как живешь, Абдурахман? Что нового? Новостей много А вы что, не знаете? Сегодня ночью добрые люди сожгли весь мусор в моем дворе ой, ой, ой. Дыма было столько, не продохнуть ой. Набрал я два мешка этого дыма Отвез на базар и продал Вот, смотрите, сколько выручил Это, как не дыхать? Это же деньги к нам в руки идут. Мы же не два, мы три мешка наберем. Задрожали лодыри от зависти. Разожгли на пустыре костер и побросали в него всякую утварь деревянную. Миски, ложки, ковши, все, что было в доме. Набрали три мешка дыма и поехали на базар. Кому люди сперва смеялись над лодырями, а потом рассердились и палками прогнали их с базара. и Очень разгневались они на Абдурахмана и начали думать, как ему отомстить. Ну, теперь надо ему такое сделать, чтобы он век помнил, чтобы знал, как людей обманывать. Надо что-нибудь придумать, чтобы он сам в ловушку попал. Слыхал, что говорят на базаре? Нет, не слыхал. М -м, завтра, говорят, настанет конец света. Да-да, так и говорят. Настанет, так настанет на то воля Аллаха. А у тебя ведь овца есть. Пропадет она. Давай лучше ее зарежем. Правильно, зарежем и в волю себе мясо. А? И нам будет хорошо, и тебе неплохо Да я не прочь, только дров у меня маловато Может, нарубите? Что ты, что ты, мы к тебе в гости пришли Гость это святой человек, Вот Работать не, это нам не подобает Ну что ну, ж, ты... ладно, садитесь, дорогие гости Нет, мы одежду скинем и купаться пойдем Речка рядом, а жара... Ой-вай-вай, ой, ой, ой, смотри, какая! Да, самая приятность в воде посидеть. Хорошо, идите к речке. А я как сготовлю, вас позову. Сбросили лодыри с себя одежду и пошли купаться. <свят> а здорово мы! Надо в дуракланом пошутить. <свят> Еще как. Завтра настанет конец света. <свят> <свят> Овцу зарезал. Всем расскажем ему прохода не будет. <свят> Ну, вот так я и знал, дров не хватило. С этими словами Абдурахман схватил одежду лодыри и бросил ее в огонь. Слушай, дорогой, Тут лежала наша одежда Вот на этом месте э, Куда она э, девалась? А я на ней доварил мясо Прошу, угощайтесь Да как ты смел? Ну, ты что? Оставил нас голыми Что, что же, мы же мы теперь будем делать? делать? Стоит ли волноваться из-за какой-то одежды, если завтра настанет конец света? Вы же мне сами говорили. Словно заяц от и от работы лень бежит. Беломастера мастера боится, а бездельника страшит. Крепчевей молоток, все готово, будет срок. Крепчевей молоток, все готово, будет срок. Так рахман наказал трех лодырей. Вот и вся.